Глава 15. Гостиная леди Кларисс была просторной и светлой. Один угол занимали нежно лилейные хозяйкой тропические цветы в красивых керамических вазонах, а в остальном комната мало отличалась от остальных сталичных салонов. Обои из вощённого ситца с снежными букетиками фиалок, несколько картин в резных рамах на стенах, альбомы со стихами и зарисовками на столике. Набор открыток и письменный прибор на секретере розового дерева. Камин, прикрытый красивым и дорогим стеклянным экраном, пылал, даря тепло и уют гостям и хозяйке. Диваны и кресла стояли полукругом, чтобы гости могли видеть друг друга и поддерживать общую беседу. Рядом с хозяйкой расположился чайный стол, полный чашек, а с другой стороны красовалась закусочная горка, полная выпечки и сладостей. Катерина нервничала, Леди Кларисса усадила её на специальный дамский стульчик без подлокотников, чтобы не мять юбки, и расположила так, чтобы невеста графа Варвик демонстрировала гостям нежный профиль до края шелкового але. "Запоминайте, леди", серьёзным тоном вещала тётушка, указывая на чайный стол, стоящий между ними. "Вот здесь Дарджилинг, здесь цветочный чай, это зелёный для тех, кто любит изображать вселенскую скуку, периодически исчезая в уборной". Здесь горячее молоко для поклонников традиций. Вот блюдце с лимоном, мёд, три вида сахара, мята, ромашка, чебрец. Отдельно вот сюда поставитку с шины с аршадом, какао и бутылочку ликёра. Если я ничего не скажу, то наливаете просто чёрный чай и смотрите на посетителя. Он вам скажет, чего желает. Насчёт самых важных я подскажу. Катики внуло и улыбнулась. Ей случалось разливать чай на приёмах у бамонов. И Лена не желала утруждать себя столь прозаическим моментом гостеприимства, так что она знала вкусы большей части работников министерства и их жен. И понимала, как важно произвести первое благоприятное впечатление. Убедившись, что ее протеже все поняла и устроено со всеми удобствами, леди Кларенс величественно опустилась в свое кресло и подала знак лакею. Тот торжественно распахнул дверь в салон так, чтобы видна была прихожая, в которой выстроились ещё два лакея и две горничные, готовые принимать у гостей плащи и шубки. Часы пробили 3. Время визитов началось. Каждый новый гость, появляясь в прихожей, скидывал на руки слуг верхнюю одежду. С лёгкой улыбкой входил в гостиную, подходил к хозяйке, здоровался или целовал ей руку, обменивался несколькими словами и получал от леди Абермайл чашку чая с желаемыми добавками. Пирожные или печенье каждый выбирал себе сам, а потом либо почтительно вставал за креслами, или располагался на диване. Впрочем, мужчин на чиппити было немного, и все они были либо почтенными женатыми господами, либо совсем юными родственниками заглянувших на огонек леди. Дамы выполняли тот же ритуал, но дополняли его хлопотами по поводу прически, шляпки и перчаток. Некоторые пожилые матроны приезжали закутанные в несколько просторных платков поверх меховых шляпок и жаловались на разыгравшуюся непогоду. Другие впархивали в прихожую легкими птичками, сбрасывая точно перышки, простые шерстяные плащи, порой даже не опушенные мехом. Катерина относилась с пониманием и к тем и к другим. Просто часть благородных леди привозил открытый наёмный экипаж, в котором ледяной ветер пробирал до костей. Другие же имели закрытые, утеплённые кареты с жаровнями и меховыми полостями, и потому не видели нужды кутаться в несколько слоёв плотной ткани. Гости постепенно наполняли гостиную. Поближе к хозяйке дома сидели дамы в возрасте. Не всех пощадило время. А кто-то и в юности не славился красотой, но каждая из них была супругой сановника либо матерью многочисленного успешного семейства. Были и те, кто, подобно Катарине, не вышел замуж в положенные годы, но сумел приобрести влияние благодаря семье или внезапному назначению. Леди Клэрэнс шёпотом делилась со своей гостьей подробностями биографии каждой гостье, дополняя информацию советом. Леди Брейвик, старшая сестра министра торговли. Говорят, он до сих пор прислушивается к её советам. Предложи ей чай с веточкой мяты и карамель. Кати с интересом улыбалась сухопарой леди в сером платье с чёрной отделкой, замечала на рукавах кошачью шерсть и заводила разговор о домашних любимцах. Получив чашку чая с мятой и выбрав для себя мягкую карамель, леди Брейвик неожиданно оказывалась улыбчивой и мягкой женщиной. способный поделиться интересными и полезными новостями. Леди Хантингтон, чёпорная серебристая блондинка в годах, появилась в гостиной с графиней императрицы. За ней и хвостом тянулся бледный юноша в чёрном галстуке и ярком жилете. Супруга лорда-протектора шипнула Катарине, хозяйка дома. Любит быть в центре внимания и возится с собой младшего сына в надежде подобрать ему хорошую партию. предпочитает чай с молоком, считает его полезным для кожи и дамские пальчики, обожает розы. С подачи леди Кларисс разговор плавно перетёк с котят на розы, и ещё одна гостья благосклонно взглянула на невесту графа Варвика. Леди Ольмергерт была первой воспитательницей наследника. Сейчас она свободно появляется при дворе и пользуется немалым влиянием. Замуж не вышла, но поговаривают, к ней сватается генерал Двайс. Шипнула тётушка графа Варвика, любезной улыбкой приглашая новую гостью занять место поближе. Следом за дамами появился шустрый господин с растрёпанной седой шевелюрой, главный концертмейстер королевского театра. Ему наливали чай с ликёром. За ним боляжно вошёл пожилой полный лорд с ангвиническим лицом и был отрекомендован смотрителем королевской кухни. Леди Кларисс не страдала снобизмом и в этот вечер решила собрать у себя самое разнообразное общество. Для каждого гостя хозяйка дома находила несколько любезных слов и обязательно представляла Катарину невестой графа Варвика. Кто-то удивлялся, кто-то поздравлял, кто-то, особенно дамы, пытался показать свою осведомлённость. Кати терпела, понимала, что её жених относится к высшей аристократии, и для неё важно стать заметной для этих людей. Гости менялись, уходили и приходили. Служанки подавали чайники с кипятком, приносили свежие сливки и сладости. А леди Абермаль всего дважды за это время удалось выйти на пять минут поправить прическу. Ужин был назначен на половину восьмого. Поэтому к семи вечера гости, которым не предложили остаться, простились и ушли. Пользуясь короткой передышкой, Кати вновь отпросилась на минуточку и с некоторым облегчением вышла в полутёмную прихожую, чтобы свернуть к лестнице в жилые комнаты. И тут в полумраке её вдруг схватили за руку. Едва удержавшись от крика, девушка повернулась, и тут же с облегчением выдохнула, узнавая: "Ми лорд, леди Абермаль". Варвик не удержался и схулиганил, коснувшись поцелуем кончиков пальцев невесты. "Да, теперь уже точно невесты" Ну и пусть у него пока есть только приглашение на зимний бал и предварительный брачный контракт, составленный его нотариусом. Контракт временный, не утверждённый им самим, не подписанный родителями невесты, но ведь уже есть. Катерина вздрогнула и, смущаясь, забрала ладонь, спрятав руку в складках юбки. Вы не останетесь на ужин, ми лорд? шёпотом спросила она, неудержимо краснея, но не отстраняясь. Непременно. Граф склонился так, что его дыхание шевелило выбившийся из причёски локон, и тихо млел, наслаждаясь минуткой недозволенной близости. Тогда поспешите, леди Кларисс вас уже ждёт. Я вернусь в гостиную через несколько минут. С этими словами Кати вдруг озорно улыбнулась и выскользнула из его полуобъятий так ловко, словно была не человеком из плоти и крови, а духом. Варвик усмехнулся как мальчишка, взъерошил волосы и повернул к двери в гостиную. Ничего, маленький проказливый эльф, ты ещё попадёшь в руки великана. Ну кто же мог подумать, что чопорная родственница жены Бамона, отличная хозяйка и старая дева, на деле окажется такой живой, яркой, интересной. Каким светом загорались её глаза, когда он приносил ей свежие журналы, посвящённые техническим или научным новинкам. Как расцветала её улыбка, преображая стянутое шрамами лицо, когда заходила речь о выставке или концерте. Право слово, этот мрачный город, который он не любил всем сердцем, сделал ему волшебный подарок. Подарок. Пакет. Граф чуть не стукнул себя по лбу и собрался вернуться к экипажу, но было поздно. Его заметили. Тёдушка ласково улыбнулась, и он поспешил подойти и поцеловать воздух над белой шёлковой перчаткой. Потом уделил внимание остальным дамам, обменялся короткими поклонами с мужчинами, и едва церемония приветствия завершилась, в комнату вернулась леди Абермаль. Девушка сняла с платья кружевной воротник, обнажив шею, и заменила камею браслетом. Вуаль к причёске теперь крепилась не шпильками-невидимками, а красивой заколкой. Таким образом, чайное платье превратилось в вечернее без дополнительных расходов. Граф уловил перемены и одобрительно взглянул на браслет. Пусть официальное объявление и праздничный вечер будут только после бала, украшение он имел право подарить уже сейчас, и ему было приятно видеть изящное переплетение платиновых нитей и драгоценных камней на узком запястье Катарины. Заметив, что все в сборе, леди Летисия тут же поднялась, подавая гостям знак идти в столовую. "Маритер", в голосе хозяйки дома слышалась добрая усмешка. «Прошу тебя, стань моим кавалером, а леди Абермаль проводит лорд Свитц». Варвик бросил короткий взгляд в сторону попледневшего юнца с нежным пушком над верхней губой и почтительно поклонился родственнице. «Как скажете, тетушка». Леди Летисия величественно поплыла к дверям столовой, и граф, смирясь, должен был признать правоту опытной в светских делах дамы. Согласно этикету, он не имел права сопровождать леди Абермаль к столу, ведь они ещё не получили одобрения родственников. И тут хозяйка дома ничем не могла ему помочь. Зато в её силах было приставить к леди Катарине безусово мальчишку, который не сможет задеть или обидеть необычную невесту. Столовая в доме леди Клэрэнс не отличалась размерами, поэтому вместо помпезного стола в виде буквы П, ужин накрыли на овальном столе, окружённом мягкими стульями. Возле тележки с запасными приборами, салфетками и некоторыми блюдами стоял на вытяжку рослый лакей. Ещё двое помогали дамам отодвинуть стулья и повесить перчатки на специальные крючки и расправить юбки так, чтобы они не мешали соседям. Хозяйка дома устраивала простой ужин, поэтому закуски уже стояли на столе, а они выносили торжественно блюдо за блюдом. Гости выбирали что-нибудь и просили лакеев подать им. или не стесняясь брали сами, если сервировочные тарелки стояли рядом. Варвику досталось место рядом с хозяйкой дома, как родственнику из знатного лорду. А вот Катерина, как просто леди, сидела на дальнем конце стола. Графу это не понравилось, однако он утешился тем, что с его места отлично видно Катерину и её юного соседа. Гости сели. Уже прозвучал лёгкий звон колокольчика, означающий начало обеда. И вдруг двери распахнулись, и локей с некоторым смущением в голосе объявил: "Виконтесса Агильви с дочерью". Леди Кларисс нахмурилась и оглядела стол. Граф заметил недовольство тётушки и быстро прокрутил в голове всё, что могло вывести леди Литиссию из себя. В первую очередь, это было явное и грубое нарушение виконтессы этикета. По неписаному, но всем известному правилу, ужин был накрыт на 12 человек. 13 уже не допускалось. Если же стол был накрыт, например, на 15 человек, то к столу приглашался тринадцатый гость, бедный студент в приличном костюме или кто-то из приживалов семьи. Их так и представляли тринадцатым гостем. Считалось, что вся неудача, числа 13 перейдёт на бедолагу, не тронув остальных приглашённых. Виконтесса опоздала, но лакей ещё не убрал её прибор. По тем же самым правилам это делалось после звонка, означающего начало трапезы. Небольшое опоздание гости легко простили бы, но она явилась с дочерью. Мало того, что за столом не было тринадцатого прибора, так ещё и тринадцатым гостем леди Клэрэнс не озаботилась, полагая, что верно рассчитала количество гостей. Хозяйка дома величественно поднялась со своего места и сделала пару шагов к двери. Варвик обернулся и сжал руку в кулак, спрятав её под скатертью. Даму он узнал. Весьма яркая особа, имела мужа подкаблучника, считала себя невиданной красавицей и довольно удачно маскировала морщины. Рядом с виконтессой Агильви стояла её дочь, худенькая, бледная девочка лет 15. Её худые ключицы так беззащитно выступали в декольте, что ребёнка хотелось погладить по взбитым кудряшкам и накормить пирогом, по-хорошему. Юнной леди Агильви ещё года 3-4 полагалось сидеть за партой частного пансиона. или собирать яблоки в загородном поместье родителей вместе с гувернанткой. Но малышку, одев в бледно-розовое вечернее платье, уложили волосы в высокую причёску и привели на ужин туда, где самый юный гость был почти на 10 лет старше неё. Она утомлённо хлопала глазами, когда не рассматривала свои руки под уничижительным взглядом матери. Ванесса, леди Летисия скрыла недовольство, однако вопросительно подняла бровь на девочку. «Летти!» – леди Агилви расцвела приторной улыбкой. «Мы с моей крошкой Сибиллой ездили по магазинам, и я не успела завести ее домой. Так не хотела пропустить твой ужин. Я слышала, что твой племянник ищет невесту», – чуть понизив голос, добавила опоздавшая гостья. «А Белла как раз вошла в возраст невесты. Вдруг у них все сложится?» От такой наглости леди Кларенс опешила и почти жалобно сказала. Ванесса, я не приглашала тринадцатого гостя. Что за пустики летися? Почувев слабонину, виконтесса надавила всем, чем могла. Но ну, отправь свою компаньёнку поужинать в комнате. С этими словами бесцеремонная гостья кивнула на Катарину. Варвик прикрыл глаза, чтобы не взорваться. Кати практически ничем не отличалась от сидящих за столом дам. Ее туалет был пошит в лучшей мастерской столице. Украшением позавидовала бы даже принцесса. А уж ее манеры не оставляли сомнений. За столом сидит истинная леди. Так что стрела эта была брошена не в коти, а в него в Арвика. Если он позволит. Но встать из-за стола графу не позволила тетушка. От ее ледяного тона пробрало всех. «Викантесса, мне очень жаль, но за столом нет свободных мест». Колкол уже прозвучал. С этими словами леди Кларисс так взглянула на лакея, что он в долю секунды накрыл двенадцатый прибор салфеткой и убрал его за спину. "Что ж, леди Огилви, рада была повидать вас и вашу прекрасную дочь, но сейчас обязанности хозяйки дома призывают меня вернуться к гостям. Всего доброго, Джеймс, проводи". Здоровенный лакей выросся рядом с леди и заставил ту невольно попятиться. Сжав губы в нитку, леди Ванесса хотела было что-то сказать, но леди Летиция уже повернулась к ней спиной и вернулась за стол. "Прошу прощения, дорогие гости", проговорила она с лёгкой улыбкой, расправляя салфетку. "Предлагаю капельку нарушить этикет и поднять бокалы за большую радость в жизни моего племянника, за его скорую женитьбу". Леди Агилви очень хотелось хлопнуть дверью, но лакей перехватил створку и укоризненно взглянул на гостью. Та фыркнула, задрав нос и дёрнула дочь за руку. "Идём, ещё успеем заглянуть к Бруксам. Молодой Вендел не так богат, зато живёт в столице", прошептала леди, уносясь со всей возможной скоростью. Девочка Панура плелась следом.